местные оклады. Таковы общие черты поместной системы. Обращаясь к подробностям, находим указание, что люди высших чинов, бояре, окольничьи и думные дворяне получали поместья от 800 до 2000 четвертей, 1200-3000 десятин. Стольники и дворяне московские от 500 до 1000 четвертей,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 До 850 четей. Окладное количество земли, назначенное этим дворянам, достигает 17 тысяч четвертей. 25 тысяч пятьсот десятин. Между тем в дачах, то есть в действительном владении, за ними состояло только 4133 чети, 6200 десятин.